Глава 13 Я вел армию Альянса, которая двигалась подобно Грозовому фронту. Неумолимо и величественно. Тысячи практиков разных сект и кланов шли за мной по узкому горному перевалу, и их флаги развивались на ветру. Во главе колонны я возглавлял элитную группу проникновения. Моя серебристая цыка лыхалась вокруг меня тонкой аурой, едва заметной для непосвященных. Мы избрали тропу теневого змея. Извилистый, опасный путь через горы, который демоническая секта Ацтлан наверняка считала непроходимым для большой армии. Но практики Альянса не были обычными солдатами. Те, кто достиг небесной сферы и выше, легко преодолевали опасные участки, используя свою цель для левитации над расщелинами и обрывами. Первое столкновение произошло на рассвете третьего дня. «Сторожевой пост от Ацтлана, укрепленный смотровой башней из черного камня, преграждал нам путь в узком ущелье. Пятьдесят демонических практиков заняли оборонительные позиции, их темное «Ц» окутывало пространство вокруг башни, подобно ядовитому туману». «Рю, Милиса! тихо сказал я, поднимая руку. милиса Ларейн выступила вперед. Ее одежды казались неуместно яркими среди серых скал. Она сложила руки в последовательность печатей, и пространство вокруг демонических практиков исказилось, сжимая сверкающий энергетический купол. «Клетка небесного занавеса!» – произнесла она, и барьер сомкнулся вокруг противников, не позволяя им использовать свою ци. В тот же момент реактивировал свою технику. Сотни бумажных листов взмыли в воздух, складываясь на лету в острые клинки. «Десять тысяч бумажных мечей!» Его голос был спокоен, но полон концентрации. Бумажные лезвия прошли сквозь барьер Мелиссы, созданный специально для того, чтобы пропускать атаки Альянса, и обрушились на демонических практиков. Крики боли и отчаяния эхом отразились от стену ущелья. Через несколько минут все было кончено. Ни один защитник не остался в живых. Первая преграда преодолена произнес я взмахом руки, пригласив основные силы двигаться дальше. Но это было слишком легко. Основные силы ждут нас впереди. Я оказался прав. Продвигаясь глубже в территорию Ацтлана, мы встречали все более ожесточенное сопротивление. На широком плато, где тропа теневого змея расширялась, нас встретила первая серьезная оборонительная линия. Три сотни практиков под командованием одного из младших наместников Кецаля. «Так-так», — усмехнулся практик в черных одеждах с красными рунами. Его лицо наполовину скрывала маска из человеческого черепа. «Крысы решили выползти из своих нор и бросить вызов великому владыке?» Я выступил вперед. Звездный горн светился в моей руке холодным серебристым светом. «Если твой владыка такой великий, почему он прячется за чужими спинами?» — насмешливо поинтересовался я. «Или он слишком занят, вылизывая свой трон?» Лицо наместника исказилось от ярости. Его демоническая ци взметнулась вверх, подобно языкам черного пламени. «Ты заплатишь за свою дерзость!» – прорычал он. «Убить их всех!» Демонические практики атаковали единым фронтом. Их техники сливались в волну разрушительной энергии, направленную на первые ряды Альянса. Рахан Крейн выступил вперед. Его копьё удлинилось, окутавшись багровым светом ци. «Стена разрушительных копий!» – воскликнул практик, вонзая оружие в землю. Сотни энергетических копий выросли перед фронтом Альянса, образуя защитный барьер, который принял на себя основной удар вражеских техник. Земля задрожала, воздух наполнился грохотом сталкивающихся энергий. «Сейчас!» – скомандовал я, и мой голос прорезал звуки битвы. Основные силы Альянса ринулись в атаку. Практики небесного тарана первыми прорвали вражеский строй. Их массивные фигуры, окутанные золотистой ци, таранили противников с такой силой, что те отлетали подобно трепичным куклам. Секта Алых Лепестков, специализирующаяся на ядах и иллюзиях, создавала хаос в рядах врага. Их техники заставляли демонических практиков атаковать друг друга, принимая союзников за врагов. Я переместился в самую гущу сражения, используя технику «Млечный путь». Звездный горд в моих руках описывал серебристые дуги. Каждый удар находил свою цель. Демонические практики падали один за другим, не в силах противостоять моей скорости и мощи. Наместник Ацтлана, увидев, как быстро его силы терпят поражение, активировал свою высшую технику. Объятия бездны!» Воскликнул он, и пространство вокруг него исказилось, преобразуясь в воронку чистой темноты, засасывающую все живое. Я увидел, как несколько практиков Альянса исчезли в этой тьме, их крики оборвались, не успев достигнуть кульминации. Мгновенно оценив ситуацию, я активировал свою двойную ЦИ. Серебристые звездные ЦИ и черные ЦИ изначальной бездны закружились вокруг моего тела, образуя уникальный баланс. «Пустотная звезда!» – произнес я, создав между ладонями компактную сферу, в которой противоположные энергии вращались в идеальной гармонии. Я метнул сферу прямо в центр вражеской техники. Когда две силы столкнулись, произошло нечто необычное. Вместо взрыва пространство схлопнулось само в себя, образовав бесшумную точку абсолютной пустоты, которая через мгновение расширилась, поглотив наместника и десятки его приспешников. Когда пыль села, стало ясно – наша победа была абсолютной. Оставшиеся в живых демонические практики бежали, унося плохие вести в сердце территории Ацтлана. «Не расслабляйтесь», – предупредил я, когда воины уже начали праздновать победу. «Это была лишь разведка боем. Настоящие испытания ждут нас впереди. Так тянулись дни, а за ними недели, пока, наконец, армия Альянса не подошла к главной цели». Городу-крепости, в центре которого возвышался Исполинский зикурат, резиденция владыки Кицаля. Грандиозное сооружение из черного камня, украшенного кроваво-красными рунами, поднималось над окружающим ландшафтом, подобно гнойному нарыву на телеконтинента. Город окружали массивные стены высотой не менее 30 метров. На них патрулировали сотни практиков, а в воздухе кружили демонические духовные звери, Крылатые существа с телами, покрытыми чешуей из металла и кости. Джин собрал военный совет на холме, откуда открывался вид на цитадель. Лидеры всех крупных сект расположились полукругом, изучая раскинувшуюся перед ними крепость. «Прямая атака равносильна самоубийству», — заметил Лиан из секты Алых Лепестков. «Их оборона слишком мощная». «Именно поэтому они этого не ожидают». — ответил Джин с легкой улыбкой. — кетцель самоуверен. Он полагается на страх, который внушает всем живым существам континента. Никому и в голову не приходило атаковать его в самом центре его владений. Он развернул на земле карту города, которую его отец Рейвен восстановил по памяти. — Мы разделимся. Основные силы под командованием Рахана Крейна атакуют южные ворота. Это будет выглядеть как наша главная цель. Группы гениев молодого поколения проведут серию диверсий у восточных и западных стен, отвлекая внимание защитников. А группа проникновения, он указал на себя, Мелису, Рю, Эйдена и нескольких других избранных практиков, используют это отвлечение, чтобы проникнуть через северную секцию, где, по словам моего отца, оборона наиболее уязвима. «И что мы будем делать внутри?» — спросил Эйден, поглаживая свою черную лисицу с тремя хвостами, удобно устроившуюся на его плече. — В сердце Зекурата находится артефакт, питающий защитные формации города, — ответил Джин. — Мы деактивируем его, и внешние барьеры падут, открывая путь для основных сил. — Звучит рискованно, — задумчиво произнес Рахан Крейн, проводя рукой по шраму, пересекавшему его лицо. «Но других вариантов у нас действительно нет». План был принят. Когда на город опустились сумерки, силы Альянса начали выдвигаться на исходные позиции. Отряд Джина скрытно продвигался к северным рубежам, в то время как основная армия под командованием Рахана Крейна готовилась к лобовой атаке на южные ворота. Сигналом к началу послужил восход Луны, когда ее серебристый диск поднялся над восточными горами. Рахан Крейн поднял свое легендарное копье, и оно вспыхнуло багровым пламенем, видимым за многие километры. «За свободу континента!» Прогремел его голос, и тысячи практиков Альянса ринулись вперед. Южные ворота города-крепости были самыми укрепленными. Тройной ряд защитных формаций окутывал их, создавая барьер, способный выдержать удар практиков божественной сферы. Но Рахан Крейн был готов к этому. «Копьё, разрушающее небеса!» – воскликнул он, активируя свою высшую технику. Его оружие удлинилось, превратившись в луч чистой энергии, пробивающей все на своем пути. Первый барьер содрогнулся и пал, когда копьё пронзило его сердцевину. Демонические практики на стенах ответили шквалом атак. Небо над крепостью озарилось вспышками техник и взрывами противоборствующих энергий. В это время группа Джина достигла северной секции города. Стена здесь была не такой высокой и массивной, а количество защитников значительно меньше. Основные силы были стянуты к южным воротам, откуда исходила главная угроза. «Мелиса!» — шепнул Джин, указывая на участок стены, где сходились линии защитных формаций. «Твой выход!» Девушка кивнула и сконцентрировалась, изучая структуру барьера. «Я вижу узел!» — сказала она через минуту. «Если правильно воздействовать на него, можно создать временную брешь, но она будет очень маленькой». Ее руки двигались невероятной скоростью. Воздух вокруг нее засветился тонкими линиями ЦИК, которые постепенно проникали в структуру вражеского барьера, находя слабые места и разрушая связи между ними. «Почти готово», – прошептала она. Капли пота стекали по ее лбу от напряжения. «Еще немного». В этот момент на стене появились две фигуры, закутанные в черные одежды с серебристыми узорами. Их лица скрывали маски, изображающие демонов со скаленными пастями. «Нарушители!» – произнес один из них, голосом лишенных всяких эмоций. «Близнецы тени!» – прошипел отец Джина, его лицо побледнело. «Элитные убийцы кетцаля. Вместе они в разы сильнее!» Джин оценил ситуацию мгновенно. Мелиса была на грани открытия бреши в барьере. Ей нельзя отвлекаться. Нужно задержать этих убийц. «Я возьму их на себя», — прищурил глаза Эйден. «У нас старые счеты. Джин, прошу тебя не вмешиваться». «Будь осторожен», — предупредил Джин. «Эти двое непростые противники». «Встретимся внутри», — улыбнулся Эйден, выхватывая свой артефакт кисть, позволяющую оживлять нарисованные образы. Он выдвинулся вперед, отвлекая внимание близнецов тени на себя, в то время как остальная группа продолжала подготовку к проникновению. «Братья тени!» — обратился Эйден к фигурам на стене. «Вы опасны только вдвоем, а поодиночке лишь испуганные дети, прячущиеся за масками!» Провокация достигла цели. Близнецы одновременно спрыгнули со стены, приземлившись в нескольких метрах от Эйдена. Их демоническая отцы переплеталась создавая единое поле энергии, которое искажало пространство вокруг. «Ты умрешь медленно!» — произнесли они в унисон. Их голоса, сливаясь, создавали жуткую резонирующую гармонию. Эйден активировал свою технику. Кисть в его руке двигалась невероятной скоростью, рисуя в воздухе символы и образы, которые мгновенно материализовывались, превращаясь в существ из чистой энергии. Парад, тысячи демонов!» — произнес он, и десятки черных фигур ринулись на близнецов в тени. Убийцы двигались как единый организм. Их атаки были идеально синхронизированы. Один начинал движение, другой завершал. Их техника раздвоения реальности создавала множество иллюзорных копий, которые были неотличимы от оригиналов. Эйден держался умело, его чернильные создания сдерживали натиск, а лисица с тремя хвостами создавала барьеры, отражающие атаки. Но близнецы тени постепенно увеличивали давление. Их атаки становились все более смертоносными, а поле демонической ци расширялось, поглощая чернильных существ Эйдена. В критический момент боя лисица Эйдена использовала свою высшую технику — танец трех хвостов. Ее хвосты удлинились, превратившись в гибкие плети из чистой цы, каждая из которых создавала отдельное иллюзорное пространство. Близнецы тени оказались на мгновение дезориентированы, что дало Эйдену шанс на контратаку. «Печать бездонной тьмы!» Произнес он, рисуя в воздухе сложный символ, от которого разошлись волны черной энергии. Символ разделился на два идентичных, каждый устремился к одному из близнецов. Когда печати коснулись их тел, произошло нечто неожиданное. Демоническая отцы братьев оказалась запечатана, их связь разорвана. Невозможно! Воскликнул один из них. Его маска треснула, обнажая лицо, искаженное ужасом. «Наша связь разорвана!» Закончил второй, падая на колени. Его сила стремительно таяла. Эйден не стал медлить. Он использовал момент, чтобы нанести завершающий удар. «Последний штрих!» произнес он, и его кисть прочертила в воздухе финальную линию которая пронзила обоих близнецов в тени, заставив их тела грузно упасть на землю. Но победа далась дорогой ценой. Один из близнецов в последний момент успел активировать смертельную технику – отражение боли. Тяжелая рана появилась на груди Эйдена, зеркально отражая удар, которым он поразил врага. «Эйден!» – воскликнул Рю, заметив, как его товарищ оседает на землю, прижимая руку к кровоточащей ране. «Продолжайте без меня», – прохрипел Эйден, его лисица скулила, прижимаясь к нему. «Я сдержу любого, кто попытается последовать за вами». Джин на мгновение заколебался, но ситуация не оставляла выбора. «Мы вернемся за тобой», – твердо сказал он, сжимая плечо раненого товарища. «Держись». В этот момент милиса закончила свою работу. В барьере образовалась узкая щель, едва заметная невооруженным глазом. «Быстрее!» – прошептала она. «Брешь продержится не больше минуты!» Группа проникновения устремилась вперед, оставляя раненого Эйдена под защитой его верной лисицы. Они проскользнулись сквозь щель в барьере и оказались внутри периметра города-крепости. В это время сражение у южных ворот достигло апогея. Рахан Крейн, истощив все свои силы на преодоление первых двух барьеров, столкнулся с третьим, самым мощным. Его копье уже не светилось так ярко, а лицо покрывали раны и копоть. «Не отступать!» – прокричал он, вдохновляя своих воинов. «Мы должны дать группе проникновения достаточно времени!» Рядом с ним сражался его сын, Раван, молодой практик, унаследовавший отцовский талант к техникам копья. Его атаки были менее мощными, но более точными, находя слабые места в обороне противника. «Отец!» — крикнул он, отражая атаку демонического практика. «Третий барьер слишком силен. Нам нужно что-то более мощное!» Рахан окинул поле боя оценивающим взглядом. Десятки практиков Альянса уже пали, многие были ранены. Но они все еще удерживали позиции, связывая основные силы от Ацтлана. «Есть только один способ», — тихо произнес он, и в его глазах появилась решимость, смешанная с печалью. «Сын, возглавь атаку после меня. Не позволь жертвам наших братьев стать напрасными». раван с ужасом осознал, что собирается сделать его отец. «Нет!» — воскликнул он, не веря, что такое возможно. «Должен быть другой путь!» «Это моя ответственность как лидера». Твердо ответил Рахан, крепче сжимая свое оружие. «Передай своей матери, я всегда любил вас обоих». Прежде чем Раван успел что-то сказать, Рахан Крейн активировал свою запретную технику – сжигание души. Его тело начало светиться изнутри. Кожа трескалась, обнажая пульсирующую энергию Ци, которая выходила за пределы его физической формы. «За свободу!» Прокричал он в последний раз и устремился прямо на третий барьер. Когда его тело, превратившееся в сгусток чистой энергии, столкнулось с барьером, произошел взрыв такой силы, что Земля содрогнулась в радиусе нескольких километров, Ослепительная вспышка на мгновение затмила даже свет Луны. Когда зрение вернулось к свидетелям этого самопожертвования, они увидели, что третий барьер разрушен, а в южных воротах зияет огромная брешь. Множество демонических практиков, что были рядом, исчезли, будь то их никогда не существовало. Раван Крейн с лицом мокрым от слез поднял копье своего отца, которое каким-то чудом уцелело в эпицентре взрыва. «Твоя жертва не будет напрасный, отец!» – прошептал он, а затем повернулся к войскам Альянса. «Вперед! В память о Рахане Крейне! В ворота! Быстрее!» Воодушевленные этим героическим актом самопожертвования, силы Альянса с новой энергией ринулись на штурм. Демонические практики, потрясенные разрушением считавшегося неуязвимым барьера, на мгновение дрогнули, и этого оказалось достаточно. Волна атакующих хлынула в образовавшуюся брешь. В других секторах города-крепости не менее ожесточенные сражения вели остальные лидеры сект. Горм из секты Небесного Тарана возглавил штурм Восточной Стены. Его массивная фигура, окутанная золотистой ци, была в центре самых яростных схваток. Каждый его удар сотрясал каменную кладку стен, а защитники разлетались, как осенние листья под порывом урагана. «Поступь горной вершины!» – проревел он, активируя свою высшую технику. Его тело увеличилось вдвое, став подобно горному великану из древних легенд. С каждым шагом земля содрогалась, а вокруг его кулаков формировались скальные наросты, увеличивающие разрушительную мощь ударов. На западной стене сражался Лиан из секты Алых Лепестков. В отличие от прямолинейных атак Горма, он использовал утонченные техники ядов и иллюзий, заставляя защитников обращаться друг против друга. Его изящная фигура скользила между врагами, словно смертоносный танцор, оставляя за собой шлейф алого тумана, от которого демонические практики падали, задыхаясь от невидимого яда. «Кецаль будет в ярости», – прошептал один из демонических командиров, наблюдая за хаосом, охватившим крепость. «Они атакуют отовсюду». «Владыка решит эту проблему» ответил другой, но в его голосе звучала неуверенность. «Он... он ведь непобедим, верно?» «Да, но сейчас он в комнате уединения и приказал не трогать его, пока сам не выйдет. Надеюсь, он вернется вовремя».